Глава 7 Остаток дня прошел без происшествий. Я сходил еще на одну лекцию, потренировался с чарами и лег спать. А вот утром, когда я только сел в кровати, Мия рассказала новость. Город Серый подвергся диверсии зомби. Случилось массовое заражение, начались беспорядки. Клан успел подавить их, но количество жертв исчисляется тысячами. В ходе сражения был убит Борис Грейг, старший сын Серафима Грейга. «Часто случаются такие диверсии?» — спросил я, поднимаясь с кровати. «В последнее время все чаще», — кивнула Мия. «В маленьких городах вроде серого, но люди пока справляются». «Борис погиб, да? Я пошел в ванную. А это точно дело рук зомби. Можешь узнать поподробнее?» «Могу». Мия исчезла, чтобы не мешать мне. Когда я закончил, она появилась и сказала. Успела прослушать разговор Серафима и Захара. Серафим уверен, что его сына убил человек, а не зомби. Но виновника он не нашел. Так я и думал. Кивнул я. «Похоже, это Вильгельм наконец нанес удар». «Сына за сына!» — усмехнулась Мия. «Ага. Я собрался и пошел на лекцию по общей теории чар. На занятии меня сказала. Прошло уже восемь часов с начала диверсии, а вот сейчас барон объявил, что его сын и племянник, Иван и Павел, крабропали в битве с зомби. Я почувствовал себя неуютно от новостей». Да, Иван и Павел — калеки, неспособные стать магами и вынуждены всю жизнь сильно болеть. При этом все знающие уверены, что те сами виноваты, передознулись некачественными наркотиками. Но разве это повод убивать родного сына? — Ты тоже не веришь, что это зомби убили их? — спросила Мия. Я покачал головой. — Это второй удар Вильгельма, да? задумчиво предположила Мия. «Он из-за того теста ДНК уверен, что Павел сын Серафима». Я неоднозначно качнул головой. Вполне возможно, что Вильгельм и правда посоветовал барону убить обоих коллег. «Если я права, то Вильгельм убил своего сына», хмыкнула Мия. «И Захар тоже. Только он мог отдать приказ убить Ивана». «Тебе письмо пришло». «Через три дня поминки ты должен взять двухдневное освобождение от занятий и вернуться домой». В письме написано, что со стороны Академиума не будет проблем. Я кивнул и разблокировал смартфон. В это время написала Алина. Спросила, знаю ли я о смерти наших родственников. Предложила встретиться после занятия и поговорить в кафешке. Я согласился». Проверил почту и вернулся к лекции. Но мои мысли занимали события в клане Грейг. Нужно хорошенько подумать, что с этим делать. Имение графини Зиты Леонид Грейг, бывший наследник клана Грейг, старший сын барона Грейга, спал всего два часа. Всю ночь он помогал своей бабке вести безумную вечеринку, которая и сейчас-то не закончилась. Но в данный момент Леонида меньше всего заботил недосып. Он сидел в кресле со смартфоном в руках. Пару минут назад Леонид прочитал письмо, отправленное из дома, про нападение зомби и смерть трех братьев. Гибель родственников совершенно не тронула его. Леонид презирал каждого из них. Но вот поминки — это хороший повод покинуть имение и избежать всех подозрений. Леонид не раздумывал долго. Он все решил, когда получил первое письмо от организации. Открыл диалог, Леонид написал. «Я согласен, но мне нужен аванс». Прочитав сообщение Леонида, я улыбнулся. На самом деле, я не сомневался в его ответе, но лучше уж получить подтверждение. «Какой будет аванс?» — спросила Мия. «Позже узнаешь», — прошептал я. «Тогда я тебе не расскажу, что написал Рома», — начала угрожать Мия. Я с иронией взглянул на нее. Она поняла, что я могу в любой момент сам посмотреть его письмо, и добавила... И скрою его сообщение от тебя!» Я вздохнул и сказал. «Леонид получит эликсир развития ядра, как он и хочет. Просто немного особенный». «Поняла», — довольно кивнула Мия. Рома сделал накопитель, хотя это оказалось нелегко. Он не смог создать его только из магического малахита, ему пришлось добавить несколько других материалов. Они недорогие, и себестоимость артефакта все равно будет гораздо ниже, чем у стандартного накопителя маны. Я задумчиво кивнул. Жаль, что Рома не смог обойтись одним малахитом. Это немного усложнит задачу. — Он отправил полную форму артефакта, — добавила Мия. Я решил отвлечься и разблокировал смартфон. Внимательно изучил формулу... И правда, материалы не очень дорогие. К магическому малахиту добавили кварц, лазурит и немного серебра. Также Рома добавил несколько капель алхимического раствора на основе эфирного масла, чтобы усилить соединение материалов и предотвратить рассеивание энергии. Теперь вопрос, как мне передать эту формулу Мие? Да так, чтобы не вызвать лишних вопросов. Спустя 15 минут преподаватель объявил о завершении лекции. Я написал линии, что немного опоздаю, и направился в мастерскую у профессора Мия. Увидев мое лицо, она сразу все поняла. «Еще один артефакт». Да, я улыбнулся. Снова из черного угля. Я протянул ей черный кристалл. Мия осторожно приняла его и бросила. «Подожди минутку». Она ушла в свой кабинет, вернулась через несколько минут с небольшой коробочкой в руках. «Тот магический малахит. Она отдала мне коробочку. Если получится, создай еще один накопитель». «Как у вас успехи?» Я принял артефакт. «Пока никак», — покачала головой Мия. Кажется, твой накопитель. Неповторим. Уверен, вы разгадаете его секрет, улыбнулся я. Не на это лишь усмехнулось. Попрощавшись, я пошел на выход из лабораторного корпуса. Алина ждала меня за столиком у окна. Увидев меня, она помахала рукой. Привет, неловко сказала она, когда я сел перед ней. Привет, кивнул я. Знаешь. «Мне почему-то совсем не грустно от смерти братьев», — печально вздохнула Алина. «Скорее мне грустно, что не грустно». «Они не были хорошими людьми», — тихо сказал я. «Ты их почти не знала, не общалась с ними. Так с чего тебе грустить?» «Родня же», — пожала плечами Алина. «Родня разной бывает». «Лучше не забивай голову. Невозможно насильно вложить в себя те эмоции, которые ты считаешь правильными. Просто прими себя такой, какая ты есть. Если это необходимо для имиджа, притворяйся грустной. Думаю, общественности этого будет достаточно». «Да, ты прав», — слабо улыбнулась Алина. «От твоего вида мне стало спокойнее». По тебе видно, что тебя совершенно не задела смерть братьев. «Думаешь, кто-нибудь из них навестил нас с мамой, когда меня инвалидом сделали?» — хмыкнул я. «За все два года. Ни разу». «Я тебя навещала пару раз», — вспомнила Алина. «В первый раз ты на меня накричал, а во второй раз выгнал». Я покопался в памяти Артура и припомнил пару эпизодов. В первый раз Алина пришла, когда Артура привезли из больницы, но поселили в другой дом, на самом краю клановой территории. Из-за этого Артур был очень раздражен и сорвал злость на Алине. Во второй раз она пришла через полгода, но Артур тогда совсем отчаялся и не хотел никого видеть. Характер у него был и так не сахар, а после инвалидности стал еще хуже. Мне даже жалко тебя было, смутилась Алина. Хотя не сильно. Мы же в школе друг друга недолюбливали. А света поедет. Я решил сменить тему. Нет, покачала головой Алина. Она маленькая, пусть учится. Зачем ей на похороны смотреть? Ну и правильно. Мы еще некоторое время поболтали и попрощались. Алина пошла на занятия, а я в свою комнату. Открыл чемодан с ингредиентами и начал просматривать их один за другим. «Будешь подарок Леониду делать?» — спросила Мия. «Да, но позже. Организация обещала Леониду эликсир развития ядра. Раз он хочет таванс, получит его». Доказать Леониду, что ему пишет настоящий член организации «Вирус» было легко. Хватило лишь ссылки, которая давала ограниченный доступ для редактирования видеозаписи на аккаунте профессора. Когда Леонид понял, что с ним и правда связался вирус, он стал гораздо серьезнее. Заинтересовать его тоже оказалось просто. Одно описание эликсира развития ядра привело Леонида в восторг. «А что ты будешь делать?» — не унималась Мия. «Эликсир развития ядра», — задумчиво ответил я, отложил кристалл зомби-мага седьмой ступени. «Но испорченный. Он увеличит ему ядро, но не сильно, и при этом повредит его. Леонид этого не заметит. а слабости сложность создания Чарс пишет на побочные эффекты, о которых прочитает в инструкции». «Это коварно!» — чищикнула Мия. «Пусть Валентин будет готов. Сегодня он передаст Леониду посылку. А Люба должна быть готова сделать еще один камень сути алхимии. Мне предстояло сделать не только порченный эликсир, но и еще один препарат. Жаль, что нужных ингредиентов не нашлось и придется отправиться в центр. Впрочем, я и так собирался туда наведаться». «Договорись с Булгаковым о встрече», — попросил я, от имени представителя хранителей знаний. «Хорошо. Люба сейчас свободна, готова принять камень». «Отлично». Я передал камень души Любе, затем переоделся и телепортировался к якорю в контейнер. Как всегда, рядом никого не было, и я без проблем покинул железнодорожную станцию. Вызвал такси и поехал в точку после предательства клана кавка этот магазин вышел на первое место по продаже ингредиентов в сети пишут что клан Ладыжинских, который владеет точкой собирается выкупить аукционный дом кавки произнесла мия я улыбнулся ничего удивительного это хороший ход представляю как клан кавка ненавидит тебя хищикнула мия это ты вывел на чистую воду бера А уже сдали клан Кавка. И представь, если бы этого не случилось. Все жили бы как прежде, пожал я плечами. Танга. А и Кавка продолжили бы накапливать силы и готовить свой план. Мне кажется, что если бы не твои действия, то этой стране мог наступить конец. А что с кланом Весфалин? Шепотом спросил я. Про своего врага из прошлой жизни Владимира Вестфалина я не забыл. «Вестфалины сейчас под огромным давлением», — охотно ответила Мия. «Как и все другие кланы, которые вошли в альянс с Кавкой. Но Вестфалинов особенно прессуют, они ведь были зачинщиками». Я кивнул. Ранее за магические тоннели под библиотеками шла подковерная борьба между двумя альянсами. В первом альянсе основу составляли Кавка и Вестфален, а во втором — Исаакяны, Григоряны и Некрасовы. Но начал эту борьбу клан Вестфален, потребовав открыть подземные магические пути. «Уэстфалины сами сдались и позволили Совету Десяти проверить их клановый квартал и покопаться в секретах», — продолжила Мия. «И хоть там явно нашли немало грешков, но связи с зомби не было. Иначе этот клан уже был бы уничтожен». «Спасибо», — улыбнулся я. Такси доехало до места, я закупился в точке и поехал в ресторан, который размещался на вершине небоскреба Облака. Именно там назначена встреча с Романом Булгаковым. Он сразу принял мое приглашение и предложил место. Автомобиль остановился на парковке небоскреба. Я вышел из машины и пошел в сторону входа. Благодаря маске многоликого я выглядел как мужчина средних лет, темноволосый и темноглазый. В холле я прямо подошел к ресепшену и сказал молодой девушке, «Меня ждет князь Булгаков». Она сосредоточилась и ответила, «Нас предупредили, прошу, следуйте за мной». Девушка провела меня к лифту. Мы поднялись на последний этаж прямо в ресторан, и она проводила меня к нужному столику у окна. Князь сидел, пил вино и задумчиво смотрел на проплывающие мимо облака. Выглядел он в точности так же, как при нашей последней встрече. Такой же кудрявый, чисто выбритый. — Спасибо. Можете идти. Он посмотрел на девушку и перевел взгляд на меня. — Прошу. «Садитесь». Девушка поклонилась и удалилась. Я сел за стол и отпил из стакана с минеральной водой. «Наш разговор никто не услышит. Можете говорить», — спокойно сказал князь. «Прекрасно». Я кивнул. «Давайте перейдем к делу. Что вы знаете о графине Зите?» Булгаков приподнял брови. Он явно ожидал другой темы разговора. «Графиня Зита организует нелегальные встречи особой направленности», — ответил он. «Совет Десяти знает о ней», — уточнил я. «Да». Некоторое время висела тишина. «Графиня Зита будет наказана за свои преступления, но нам нужна поддержка в Совете Десяти». Болгаков заинтересовался. «Зачем вам она?» — Уберете ее, появится кто-то еще. Графиня — лишь инструмент. — Так надо, — сухо ответил я. — Что ж, — Роман отпил вина и задумался. — Можете уточнить, какая именно поддержка вам требуется? Я подробно объяснил ситуацию. Князь меня внимательно выслушал и медленно кивнул. — Это возможно. Я так понимаю, что хранители готовы предложить что-то нам. Князь испытывающий посмотрел на меня. Может, это связано с некими браслетами Дарра, о которых так много говорят в последнее время? За распределение браслетов я не отвечаю, — скупо улыбнулся. Но уверен, что ваш клан не будет обделен. Мое предложение в другом. Мы откроем для вас особый раздел магазина. Проверьте, вам пришла ссылка». Тихо хмыкнув, князь взял свой смартфон. Через полминуты его глаза резко расширились, он не сумел сдержать удивление. Быстро взяв себя в руки, князь положил смартфон на стол и тихо сказал. «Я принимаю ваше предложение». «Приятно иметь с вами дело». Я поднялся, коротко поклонился и пошел на выход. «Он, наверное, уже делает заказ», — хихикнула Мия. «Конечно делает, ведь я ему предложил купить эликсира развития ядра девятой, десятой и одиннадцатой ступени. Только вот цену назначил такую, что много у князь не сможет заказать». Эликсир девятой ступени 2 кристалла зомби-мага 9 ступени и 50 тысяч рублей. Эликсир 10 ступени. 2 кристалла зомби-мага 10 ступени и 70 тысяч рублей. Эликсир 11 ступени. 2 кристалла зомби-мага 11 ступени. Камень души и 150 тысяч рублей. В любом магазине с ингредиентами можно найти в продаже лишь кристаллы зомби-мага до 9 ступени. Если подтвердить свою личность дворянина за огромные деньги, можно приобрести ограниченное количество кристаллов девятой и десятой ступени. Но вот одиннадцатой нигде не найти. Их добывают с трупов зомби-магов, которые равны по силам архимагам. Каждый такой камень — сокровище. — Ты уверен, что сможешь создать эликсир одиннадцатой ступени? — спросила Мия. «Он ведь может перевести мага с пика магистра на ран архимага!» «С камнем сути алхимии да, смогу, кивнул я. Поэтому и требую камень души за каждый такой эликсир». «А ты не думаешь, что с таким спросом на камни душ их будут добывать все больше?» «Задумалась Мия. И не только легальным способом». За все время работы с Булгаковым мы получили от него меньше сотни камней. «Этого количества слишком мало, чтобы повлиять на общий рынок камней душ», — ответил я в лифте. «Это пока», — резонно заметила Мия. Я кивнул, но не стал развивать тему. Отыскав подходящее место, я активировал астральные врата и вернулся в свою комнату. Затем снова использовал астральный навык и забрал у Ромы созданный им накопитель маны. Выглядел он почти так же, как и мой, разве что чуть мутноват. И по эффективности немного слабее, процентов на десять. Но все равно это прорыв в мире артефакторики. «Как ты думаешь, Мия Судзуки достаточно тщеславна?» Задумчиво спросил я, сидя в кресле и рассматривая накопитель. В нем красиво переливался свет от лампы. Не знаю, а зачем тебе? Заинтересовалась Мия. Она магистр. Я не смогу так просто воздействовать на нее. Поняла, кивнула Мия. Сейчас посмотрю. Спустя несколько минут она ответила. «Мия Судзуки очень амбициозная и талантливая, это многие знают. Никаких деталей я не достала, для этого надо ее компьютер взламывать». «Понял, но, думаю, этого хватит». Я отложил накопитель и спросил. «Люба, закончила с камнем?» «Да, ждет тебя. А Валентин через час освободится и сможет отдать посылку Леониду». «Отлично». Я активировал астральные врата и забрал у Любы камень метки. Затем создал стилус. Пришло время алхимии. Первым сделал испорченный эликсир развития ядра седьмой ступени, пусть ли они порадуются. А после я создал основной препарат, с помощью которого графиня будет наказана.